Глава сороковая Кэт опаздывала Вчера Доркас вывихнула лодыжку, попав ногой в сточную канаву, расположенную посередине Картер Лейн возле собора святого Павла. Мало того, оставшиеся номера газет, полученные ими в понедельник, оказались испорчены. Бумага намокла, и от нее исходило зловоние. К тому времени они успели разнести газеты почти по всем адресам. Кэт помогла Доркас доковылять до дома в переулке возле Фенчерч-стрит. После этого было поздно идти в савой за свежими номерами, и завершить обход в одиночку Кэт не смогла. На следующий день Доркас нужно было поберечь больную ногу, а Кэт отправилась доводить дело до конца. Но обход занял намного больше времени, чем она рассчитывала. Только к половине пятого ей удалось добраться до трактира «Зеленый дракон», вернее, до того, что от него осталось после пожара — Хозяин, насколько мог, старался вести дела на руинах своего заведения, соорудив над таверной временную крышу и поставив один длинный стол, за которым любой желающий мог отведать блюдо дня, при наличии денег, разумеется. Кэт вручила хозяину номер газеты, а тот в ответ обругал ее за опоздание. Ускользнув от похотливого конюха, девушка вышла на улицу. «Зеленый дракон» располагался на углу темс стрит и «Боттольф-лейн». Следующим пунктом назначения была Ботальфская пристань у подножья Сент-Мэрис-Хилла. Кэт поглядела вперед, и у нее замерло сердце, по всей видимости от испуга. Ей навстречу шел господин Милкот, помощник лорда Кларендона. Принесла же его нелегкая. Кэт поспешила скрыться среди развалин, конюшни у постоялого двора. Как бы ей не хотелось задать Милкоту пару вопросов, нельзя допустить, чтобы он ее заметил». Тот прошел мимо, даже не взглянув в ее сторону. Облегчение Кэт быстро сменилось недоумением. Милкот был на себя не похож, одет в поношенные вещи темных тонов. Шпага отсутствует, даже его манера держаться претерпела изменения. Милкот шел, сутулившись и опустив голову. Свою широкополую шляпу он надвинул на самые глаза, и когда Милкот поравнялся с Кэт, она мельком успела увидеть его профиль. Лицо Милкота казалось бледнее обычного. Похоже, его что-то тревожило или даже печалило. Кэт задалась вопросом, что такому человеку делать в нищей, полуразрушенной части города? На следующее утро Кэт ждало новое потрясение и еще одна неожиданная встреча, на этот раз в печатной мастерской господина Ньюкомба. Они с Дорка стояли в толпе других разносчиц и ждали, когда им заплатят за доставку предыдущего выпуска и раздадут следующий. И вдруг в дверях появился Марвуд — Кэт тут же опустила голову и искоса поглядела на него. Марвуд втянул в себя воздух. В мастерской стоял насыщенный запах свежих чернил, еще не успевших высохнуть на бумаге. Должно быть, здесь Марвуд чувствует себя в своей стихии, ведь в подобной печатне прошло его детство. При виде постороннего человека все тут же притихли и замерли. Повисла напряженная пауза. Комната была забита до отказа, в основном женщинами всех возрастов. Спасаясь от утреннего холода, разносчицы кутались в шали и плащи. Все они поглядывали на Марвуда, но быстро отводили взгляды. Женщины застыли, как статуи, словно боясь сделать неловкое движение. «Значит, это и есть власть? Или, по крайней мере, что-то близкое к ней?» — подумала Кэт. Эта сцена вызвала у нее неприятное чувство. «Марвуд — секретарь господина Уильямсона, и печатник Ньюкомп во всем ему подчиняется». В его силах по щелчку пальцев лишить их всех заработка. В тишине Марвуд обвел всех взглядом, будто наслаждаясь тем, что их судьба в его руках. «Продолжайте», — велел он. Кэт уловила в его голосе резкие нотки. «Не тратьте время зря». У двери за деревянной конторкой стояли подъемщик и подмастерье господина Ньюкомба. Паденщик выдавал разносчицам плату за понедельник, некоторые женщины расписывались в ведомости, но большинство лишь ставили крестик или оставляли на бумаге чернильный отпечаток большого пальца в подтверждение, что получили деньги. А перед подмастерием лежал другой документ – список маршрутов по Лондону, количество экземпляров газеты и имена разносчиц – Позади него, у двери, ведущей непосредственно в мастерскую, стоял маленький, перемазанный чернилами мальчик, один из сыновей господина Ньюкомба. Он бегал за новыми связками газет и выдавал их женщинам, а под мастерье оставил галочки в списке. Доркас объяснила Кэт, что господин Марвуд и господин Уильямсон требуют, чтобы на всех этапах выпуска газет соблюдался строгий порядок, отраженный в отчетности. Экземпляр каждого листа газеты сохраняли — и раз в полгода их переплетали в одну книгу вместе с подробными отчетами о расходовании средств, выделенных от имени короля. Обо всем этом Доркас рассказывала Кэт с гордостью, будто документы напрямую связывали ее с королем. Можно подумать, его величество лично изучал каждый разворот, каждую строчку в отчете. Марвуд встал за стойкой. Он сделал вид, что изучает списки и проверяет суммы денег, которые выплачивал поденщик. «Продолжайте», — повторил Марвуд. «Я буду наблюдать за процедурой». Прислонившись к стене, он стал следить за происходящим. Женщины по одной, по две подходили к стойке. И вот настала очередь Кэт и Доркас, маленькой женщины с кожей, напоминавшей скорлупу грецкого ореха. Кэт не поднимала глаз. Вот поденщик сунул руку в кожаный кошелек и отчитал нужную сумму. Доркас поставила в ведомости крестик — Подчерк у Кэт был весьма красивый и разборчивый, но в этот раз девушка нацарапала на бумаге пару корявых букв вместо подписи. Затем обе женщины подошли к подмастерью, а от него направились к сыну печатника. Мальчишка уже протягивал им связки газет, но тут Марвуд побарабанил костяшками пальцев по стойке. Сын печатника застыл. «Я желаю осмотреть эту связку», — объявил Марвуд. «Мне кажется, она слишком тонкая». Он заглянул в список. В каждой стопке должно быть по пятьдесят экземпляров. Что ж, проверим. Паденщик прокашлялся. — Клянусь, все экземпляры на месте, сэр. От первого до последнего. Господин Ньюкомп не допускает оплошностей. — Однако не мешает в этом убедиться, — парировал Марвуд. — Вы же не будете мне перечить? — Нет, конечно, сэр. Прошу прощения. Марвуд огляделся по сторонам, сделав вид, будто выбирает из разносчиц одну. — Вы... Он ткнул пальцем в Кэт. «Да, вы. Здесь слишком многолюдно. Выйдем в коридор, и у меня на глазах вы пересчитаете все экземпляры в связке». Кэт почувствовала, что краснеет. Доркас рядом с ней напряглась и бросила на Марвуда взгляд, исполненный враждебности, но тут же опустила голову. Пожилая женщина, по всей видимости, решила, что Марвудом движет вовсе не внимание к мелочам, а похоть. Остальным, видимо, пришла в голову та же мысль. Кэт вышла вслед за Марвудом в коридор. Он велел ей закрыть дверь. И тут девушка не выдержала. «Каким же надо быть напыщенным индюком, чтобы расхаживать по мастерской с таким видом, будто ему принадлежит и здание, и все, кто в нем находится, включая Кэт?» Девушка устремила на него негодующий взгляд. «Женщины думают, будто вы сейчас целуете меня и лезете мне под платье», — прошипела она. «Как вы посмели!» «Уж лучше такое объяснение, чем правда», — возразил Марвуд. «Я вернулся в Лондон вчера вечером. Прежде чем отправиться в Уайтхолл, я должен поговорить с вами наедине. Развяжите стопку, вдруг кто-нибудь войдет». Кэт с яростью атаковала ни в чем не повинный узел на бечевке. «Как поживаете?» — тихо осведомился Марвуд. «Могло быть и хуже», — она подняла на него взгляд. «Не могу сказать, что нынешняя жизнь приятна» но, по крайней мере, никто меня не беспокоил». Девушка поджала губы. «Кроме вас, разумеется. Где вы пропадали? Я уж думала, вы про меня забыли». Не успели мы вернуться из Вургрин, как за мной послал король, в тот же самый вечер. «Господи, помилуй, его величество знает обо мне?» «О том, что вы здесь? Нет. Кажется, он до сих пор считает вас виновной в убийстве кузена, хотя трудно судить, что у короля на уме». Но его величество вызвал меня не для того, чтобы поговорить об убийстве. Король приказал мне сопровождать леди Квинси во время ее поездки в Кембриджшир. Из Лондона мы выехали в пятницу на рассвете. Кэт удивилась. Это поручение как-то связано с гибелью Эдварда? Не знаю. Очень возможно. Однако даже не берусь предположить, каким образом. Ваш кузен оказался замешан в интриге, но не осознавал, насколько она масштабна и опасна. За свою ошибку Эдвард Олдерли заплатил жизнью. Марвуд отвел взгляд. «Хотя, может быть... Хотя, может быть, интрига не имеет отношения к смерти Эдварда», мысленно закончила фразу Кэт. «Мысли Марвуда были написаны у него на лбу. Он подозревает, что Кэт сама лично расправилась с кузеном. Ведь она поклялась его убить». Уж Марвуду ли не знать, что Кэт не боится постоять за себя и готова пустить в ход любое оружие, которое окажется под рукой. На глазах у Марвуда Кэт столкнула отца Эдварда с верхушки башни собора Святого Павла. Он знал, что Кэт пыталась убить и самого Эдварда после того, как тот ее обесчестил, и в результате она покалечила кузена на всю жизнь. А когда они с Марвудом встретились в первый раз, Кэт прокусила ему руку до кости — А ведь молодой человек, как потом выяснилось, просто хотел ей помочь. Кэт вела себя совсем как кошка, за которой на прошлой неделе она наблюдала возле платной конюшни. Почуяв угрозу, сразу начинала шипеть и царапаться. И что же здесь неправильного? Кэт нахмурилась. «Что моей тете делать в Кембриджшире? И зачем ей понадобилось, чтобы вы ее сопровождали?» «Леди Квинси ездила по семейному делу», — пробормотал Марвуд. «Но сейчас не до того. Об этом поговорим потом». Кэт почувствовала, что он смущен и решила не отступать. «А почему она взяла с собой вас?» «Король мне доверяет». Кэт фыркнула. «Полагаю, тетушка Квинси тоже?» Марвуд промолчал. «А как дела у господина Хэксби?» Спросила девушка. «Его уже отпустили?» «О его судьбе мне ничего не известно. Как раз собираюсь расспросить о нем кого-нибудь в Уайтхоле. «Вы должны его вызволить!» Приблизившись к Марвуду вплотную, Кэт пристально уставилась на него. «Господин Хэксби нездоров, к тому же он ни в чем не виноват!» «Сделаю для него все, что в моих силах!» «Скажите, что я в надежном месте, и передайте, что я думаю о нем! Когда встретитесь с ним, пожалуйста, передайте мне весточку через Маргарет!» Марвуд кивнул и отвернулся. Кэт едва сдерживала подступающий страх. «Что, если господина Хэксби нет в живых?» Одна мысль об этом повергала ее в отчаяние. Не могу дождаться, когда закончится эта история. Вдруг призналась Кэт. Ненавижу прятаться по углам. Я хочу вернуться к моему труду. Что происходит в Кларендон-хаусе? Работы в павильоне остановлены? Точно не знаю. Я должен встретиться с господином Милкотом. Спрошу у него. Сейчас у лорда Кларендона тяжелые времена. Полагаю, у него много забот по об обустройства сада. Я видела его вчера во второй половине дня. «Не лорда Кларендона, а господина Милкота!» «Он вас заметил?» — сразу встревожился Марвуд. Кэт торопливо покачала головой. Он спешил, к тому же шел дождь. Марвуд устремил на девушку, испытующий взгляд. «Где вы его встретили?» Боттлфлейн со стороны Темс-стрит». «Там ведь почти ничего не осталось. Зато временных убежищ хватает», — ответила Кэт. «Почти все подвалы расчистили». «Зеленый дракон открылся снова, а на Ботальфской пристани почти так же оживленно, как раньше». «Зачем вы туда ходили?» Кэт взглянула на Марвуда с неудовольствием. Ей не понравилось, что он учиняет ей допрос. Девушка пожалела, что упомянула о Милкоте. «Почему это вас вдруг заинтересовало? Владелец «Зеленого дракона» выписывает газет, и начальник пристани тоже. А Милкот? Его туда каким ветром занесло? Откуда мне знать?» Кэт выдержала паузу, однако Марвуд не спешил нарушать молчание. «Я не сразу поняла, что это он», — вдруг прибавила девушка. «Милкот был на себя не похож». «В каком смысле?» «Обычно он одевается соответственно положению, но вчера Милкот больше смахивал на секретаря в адвокатской конторе, причем в захудалый. Шляпу надвинул так низко, что глаз было не разглядеть. При нем даже не было шпаги». Марвуд так пристально глядел на Кэт, что ей стало неуютно. «Кэт», — произнес он, — то, что Марвуд обратился к ней по имени, удивило девушку. «Да что там застигло ее врасплох?» «Кэт, прежде чем уйти, я хочу...» Тут дверь мастерской распахнулась, и в коридор хлынула толпа женщин со связками печатных листов. «Хорошо», — громко повелительным тоном обратился Марвуд к Кэт. «Завяжи бечевку, женщина, и отправляйся работать».